Глава 103. Мне потребовалось время, чтобы переварить эту новость. «Мог бы и предупредить заранее», – проговорила я наконец. «Они в последний момент все решили. Не очень-то вежливо с его стороны». «Элен, да в чем проблема?» так Нина приезжал женой. Я была в ужасе от предстоящего мне сравнения с этой женщиной. Я прекрасно знала, какая я...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 То зеленое в цветочек лучше сидит. Но мне не хотелось, чтобы зеленое в цветочек всего-навсего сидела лучше. Я хотела, чтобы оно смотрелось безупречно. Чтобы безупречно смотрелись сережки, прическа, туфли. Пьетро был не в состоянии добавить мне уверенности в себе. Он смотрел на меня, но он меня не видел. А я нравилась себе все меньше. Ох, слишком большая грудь.